Глава шестая. Ивана Гадюкина зачислили в отряд диверсантов. Теперь он был уже не пленным, а курсантом. Его одели в форму немецкого солдата, разумеется, без каких-то знаков отличия. Вместе с ним курсантами стали и другие пленные. Правда, не все, а чуть больше половины из числа тех, кого привезли из лагеря. Куда подевались остальные, Гадюкин не знал, да его это и не интересовало. Жили все курсанты в том же самом помещении с нарами, куда их поместили в первую ночь. Вернее сказать, ночевали, да и то не всякую ночь. Потому что все дни и большая часть ночей были заняты учебой. Курсантов обучали взрывному делу, учили обращаться с рацией, действовать ножом, стрелять в любых условиях и из любого положения и многим другим шпионским премудрствам. Конечно, большую часть всех этих наук курсанты так или иначе знали и без того. Как-никак, все они в недалеком прошлом были солдатами, воевали. Но тут их готовили не к атакам и не к окопным сражениям, а натаскивали на совсем другие дела. Ну а где другое дело, там и своя особая специфика. Отдельным пунктом учебной программы было обучение умению обращаться с различными ядами. Здесь, конечно, также были свои хитрости, тонкости и премудрости. Учили и другим хитрым наукам, Всего вот так запросто и не перечислишь. Диверсантская школа находилась в румынском городе Констанца. Можно сказать, что Иван Гадюкин с самого начала правильно определил место своего пребывания. Тут тебе и теплый климат, и море, и прочие условные радости курортного морского побережья. Впрочем, никаких конкретных удовольствий от своего пребывания в Констанце курсанты не испытывали. Что с того, что здесь море и курорты? Все равно их не выпускали за пределы учебного центра. Хотя многие курсанты о том и намекали и просили у начальства открытым текстом, но получали неизменный ответ. Диверсантские курсы ускорены, и впереди предстоит сложная работа, а потому не время разгуливать по пляжам и прочим увеселительным местам. Единственное удовольствие, которое изредка позволялось курсантам, это выпивка. Да и то нечасто, и не сказать, чтобы в больших количествах – а так лишь от случая к случаю и в умеренных дозах, а потому от такой выпивки и радости-то особой не было. Но от нее не отказывались, потому что чем еще можно было скрасить однообразное существование и унять постоянные тревожные думы? А думы были. Тяжкие, гнетущие, выматывающие душу, не дающие по ночам спать, вызывающие озлобление непонятно кому и по какому поводу. Никто не говорил курсантам конкретно, что их ожидает в недалеком будущем. Намекали лишь, что они должны быть готовы к выполнению задания в любой час и миг, а вот какого именно задания, в какой стороне и местности, того им никто не говорил. И это угнетало пуще всего неизвестность, она всегда угнетает. В один из таких вечеров, когда курсанты сидели в своей казарме и, разбившись на мелкие компании, пили спиртное или просто лежали на нарах и курили, уставившись в потолок, к Ивану Гадюкину подошел один из курсантов по прозвищу Петля. В диверсантской школе никто не называл друг друга по именам, а лишь по прозвищам. Таков был приказ накрепко забыть не только настоящие имена друг друга, но и, если удастся, даже свое собственное имя. Большинство и позабыли, или старательно делали вид, что позабыли. Все называли друг друга только по прозвищам, и курсанты, друг друга, и начальство курсантов. У самого Ивана Гадюкина прозвище было «змея», как говорится по существу. «Лежишь?» — спросил петля у Гадюкина. Гадюкин покосился на петлю и ничего не ответил, потому что вопрос был риторическим. Да, он лежал, поместив на спинку нар ноги, обутая в немецкие солдатские сапоги, курил и думал. А можно сказать, что и не думал, потому что все дума уже были передуманы, а возвращаться к ним раз за разом было тошно и маятно. «Может, выпьем?» — спросил Петля. «У меня при себе имеется. Вот, видал?» Он вытащил из кармана причудливой формы бутылку из темного стекла. «Видал? Должно быть какая-нибудь заморская гадость, но куда деваться?» Настоящей русской водки здесь не сыщешь. Приходится привыкать ко всякой дряни. Но как тебе, налить?» «Наливай», — подумав, сказал Гадюкин, садясь на нарах. «В принципе, мне все равно, пить или не пить». «Маешься?» — прищурился Петля. «Вот и я тоже маюсь». «Да что поделаешь, впряглись в ермо, значит, надо тянуть. А то ведь спровадят на живодерню, у них это быстро». Гадюкин на это ничего не сказал, выпили». «А закусывать это безобразие полагается шоколадом», — сказал Петля. «Вот он, шоколад, с немецкими буквами на обертке. Но не паскудство ли вся эта европейская культура? То ли дело наша родимая горькая, да квашеная капустка к ней в придачу. Эх!» Выпили еще по одной. Гадюкин раздраженно повертел в руках шоколадку и отшвырнул ее в сторону. «Вот и я такого же мнения обо всем этом деле», — смутно выразился Петля. «А как подумаю, что, может, нынешней же ночью предстоит отправляться на какое-то задание, будь оно неладно, так и вообще, хоть пулю себе в лоб пускай!» «Ну так и не отправляйся», — равнодушно произнес Гадюкин. «Откажись, и получишь свою пулю, коль уж ты ее так желаешь». «Ну да, ну да», — с прежней подспудно раздражающей Гадюкина неопределенностью произнес Петля. «Откажись». «Сказать-то оно легко, да вот сделать трудно. Тут, знаешь ли, надо действовать похитрее, половчее тут надо быть, вот как я считаю». Гадюкин лишь покосился на петлю, но промолчал. Не нравился Гадюкину этот разговор, и сам петля ему тоже не нравился. Какой прок был в таком разговоре? А между тем петля для чего-то его начал. Может, с каким-то умыслом и дальним прицелом?» Или петля затеяла разговор лишь за тем, чтобы облегчить собственную душевную маяту. Могло быть и такое. А могло быть еще и что-то третье, о чем Гадюкин даже не догадывался. От того-то разговор, затеянный петлей, ему и не нравился. «И зачем ты мне это говоришь?» — спросил Гадюкин. «Хочешь быть хитрым и ловким? Ну так и будь. Это дело твое. Я-то тут при чем?» «А вот при чем!» Петля приблизился к Гадюкину почти вплотную, да еще и воровато оглянулся по сторонам, не подслушивает ли их кто-то из посторонних. Но поблизости никого не наблюдалось, никто на них не обращал никакого внимания. «Вижу, мужик, ты правильный и надежный, и маешься точно так же, как и я. Вот мне и подумалось. Не завтра, так послезавтра нас начнут отправлять на задание. Кого подальше, кого поближе». Тебя, как бывшего командира, назначат старшим группы. Ты сам слышал. Наши начальники так и говорят. Кто в Красной Армии был в командирах, тому быть старшим группы. Катюкин вновь улекся на нары. «Так и что с того?» «А вот что», — зашептал Петля. «Ты возьми меня в свою группу. Скажи, так, мол, и так, мне надобен Петля. С ним у меня полное взаимопонимание». «Понятно, что тебя послушают и включат меня в твою группу, и мы вместе отправимся туда». «И что же?» — Гадюкин повернулся набок. Кажется, он начинал догадываться, что ему дальше скажет петля. «Слышь, змея!» — зашептал петля. «Да ты не отворачивайся, ты и выникни в мои слова. Я говорю дело, и так мы с тобой отправимся туда, и вместе придумаем, как нам быть дальше». Ведь мы никого покамест не убили, ничего не взорвали и не подожгли, а потому мы пока что чистые перед советскими законами, чистые. Вот мы и явимся с повинной, да еще и с ценными сведениями. Расскажем там об этой диверсанской школе. Неужто нас не простят? А я так думаю, что простят. О смерш? нарочито ленивым голосом спросил Гадюкин. Неужто ты не слышал о смерше? «А что СМЕРШ?» — спросил Петля. «Может, и нет никакого СМЕРШа? Может, нам сказали неправду?» «А если СМЕРШ все же есть?» «А и что с того? Разве там не люди? А коль так, то поймут и простят. Но так как же?» «Что как?» — глянул на Петлю Гадюкин. «Ты о чем? Берешь меня в свою группу? А уж там мы что-нибудь придумаем. Выпросим, так сказать, прощение у матери Родины». Гадюкин не стал отвечать на этот вопрос, да и что тут было отвечать, коли без того все было ясно понятно. Не зря и не случайно затеял Петля этот скользкий двусмысленный разговор. Это не просто сам по себе разговор, это провокация. А коль провокация, то и сам Петля-провокатор, подосланный, допустим, тем же обер-лейтенантом Маном, или может статься и такое кулаком и локтем. Для чего, тоже понятно, чтобы проверить Гадюкина и уразуметь, чем он дышит, что думает, что намеревается делать, насколько он надежен для своих хозяев. «Вали-ка ты отсюда!» Гадюкин рывком сел на нарах. «Ты меня слышал? И чем быстрее, тем лучше, а то ведь...» «Ты это чего?» — уставился на него петля. «Что так резко-то?» «Сказано, вали!» — свистящим полушепотом повторил Гадюкин. «А то ведь свистну сейчас на всю казарму. Вот, скажу, провокатор, и знаешь, что будет потом. До утра не доживешь». «Не надо шуметь!» — скривился в усмешке петля. «Провокатор!» «Ну, провокатор, а что мне оставалось делать? Что, меня кто-то спрашивал, хочу или не хочу я быть провокатором?» Вызвали, приказали. «Так, мол, и так прощупай того, которого кличут змеей. Задай ему пару вопросиков». Ты сам посуди. Мог ли я отказаться? Слово «нет» здесь не понимают и не принимают, сам знаешь. Так что не надо шуметь, а то ведь и вправду удавят ночью. «И кто ж тебе приказал?» Спросил Гадюкин. «Кулак с локтем, кто же еще?» «А им, я думаю, еще кто-то, например, тот же ман. «А насчет провокатора?» «Завтра прикажут тебе, и ты тоже станешь таким же провокатором». А может, уже и приказали, откуда мне знать? Мы здесь все провокаторы. Я копаю под тебя, ты под меня. Ну так я пойду. Дикин ничего не ответил, лишь махнул рукой. Петля грустно хмыкнув, удалился.